Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре. Глава 40. Беспокойство доктора Фергюсона, упорное воздушное течение, туча саранчи, город Дженея, столица Сегум, перемены ветра, сожаление Джо. В этом месте, где очутилась Виктория, русло Нигеры было разделено большими островами на мелкие рукава с очень быстрым течением. На одном из островов путешественники видели несколько хижин пастухов, но сделать точные съёмки этих мест было невозможно. Либо скорость, на которой неслась Виктория, всё возрастала. К несчастью, её относило к югу, и она мигом промчалась на дозером до бо. Фергюсон, расширяя несколько мок водород, искал на разных высотах другое воздушное течение, но не находил его и вскоре оказался на его Маневра, который усиливал утечку газа сквозь изношенные стенки аэростата. Доктор не говорил ни слова, беспокойство его возрастало. Упорное воздушное течение, уносившее шар к югу, разрушало все его планы. Он теперь уже не знал, на кого и на что рассчитывать. Если они не доберутся до английских или французских владений, что будет с ними среди дикарей, населевших побережье Бвинеи. Как дождаться нам судно, на котором они могли бы вернуться в Англию, а ветер неумолимо гнал их в сторону Дагомеи, обитатели которой отличаются крайней дикостью. Султан, а в его руки они обязательно попадут, имел обыкновенное время народных празднеств, приносить жертву тысячи людей. Там, конечно, ждёт верная гибель. С другой стороны, Виктория всё больше сдавала, и доктор чувствовал, что скоро она, окажется, ему служить. Между тем погода как будто стала проясняться, и у Фергюсоном появилось было желание и надежда, что всё с прекращением дождя наступят перемены в воздушных течениях. Вдруг замечание Джо вернуло его к печальной действительности. "Ну вот", проговорил тот. "Даже дождь опять усиливается, и на, на этот раз, судя по приближению тучи, будет настоящий потоп". Как Опять надвигается туча, воскликнул доктор. Да ещё какая, отозвался Кеннеди. Могу сказать, что подобной тучи я в жизни не видывал, прибавил Джо. А я было встревожился, сказал Фергюсон, окладвая в сторону зрительную трубу. Это совсем не дождевая туча. А что это такое? удивился Джо. Туча саранчи. Саранчи, воскликнул Джо. Да, миллиарды саранчи, как смерч, проносится над краем И горе ему, если она там осядет. Все подвергнется упустошению. «Хотелось бы мне на это посмотреть», — заявил Джо. «Погоди, мой милый друг. Минут через десять туча нас догонит, и ты увидишь все это собственными глазами». Фергюсон был прав. Темная плотная туча в несколько миль длиной уже приближалась с оглушительным шумом, отбрасывая на землю огромную тень. Шага в сто от Виктории вся эта неимоверная орда опустилась на цветущий ярко-зелёный край. Через каких-нибудь четверть часа с ранча поднялась и понеслась дальше. Аэронавты уже издали увидели совершенно голые кусты. Деревья словно скошенные луга. Можно было подумать, что внезапно наступившая зима сволокла в землю, погубив всю растительность. "Ну что ты скажешь, Джо?" обратился к нему Фергюсон. Что я скажу, мистер Самуэль, что это очень любопытно и вместе с тем очень естественно. Пострашнее ливни и даже града, заметил Кеннеди. От саранчи нет никакого спасения, сказал доктор. Бывали случаи, когда жители поджигали леса и даже хлебные поля, чтобы остановить движение этих насекомых. Но тут первые ряды саранчи бросились в огонь, тушили с собой пожар, а затем вся масса непреодолимо двигалась вперед. Хорошо еще, что в этих... Страны жители вознаграждают себя за такое опустошение тем, что ловят эту самую сранчу в большом количестве и с удовольствием поедают её. Это должно быть те же креветки, но только крылатые. Жаль, что мне не удалось попробовать их. Надо всё испытывать про мою джу. К вечеру внизу показались болотистые места. Леса сменились отдельными группами деревьев. На берегах Нигера можно было различить табачные плантации и болота. поросшие густой травой. Вскоре на Большом острове показался город Джинею. С двумя башнями глиняной мечети, от миллионов ласточных гнезд, облепивших городскую стену, исходило ужасное зловоние. Над крышами домов возвышались какие-то вершины баобабов, мимоз, финиковых пальм, хотя была уже ночь, в городе царило большое оживление. Джине, Бокий, так и другого центра, Он снабжают всем необходимым Тибукту. Лодки по Нигеру и караваны по тенистым дорогам привозят туда изделия местной промышленности. Если бы это не затягивало наше путешествие, сказал доктор. Я попытался бы спуститься здесь. В городе, наверное, нашёлся бы не один араб, побывавший во Франции и в Англии, который бы, может, я и не удивил бы нашим предложением. Но оставим, пожалуй, все наши предположения. «Так отложим это до нашей следующей экскурсии», смеясь, предложил Джо. «К тому же, друзья мои», добавил доктор, «если я только не ошибаюсь, ветер меняет направление. Если он задует с востока, такого случая упускать нельзя». Тут Фергюсон выбросил из корзины несколько ненужных предметов. Пустые бутылки и ящик из-под мяса, благодаря чему Виктория поднялась в зону, благоприятствующего его планам. В четыре часа утра Первые лучи солнца осветили столицу царства Бамбара – Сигу, которую легко узнать, ибо она в сущности состоит из четырех отдельных городов. Своеобразный отпечаток придают ей также мавритоические мечети. Но аэронавты не успели рассмотреть эту столицу, да и сами не были замечены. Они мчались прямо на северо-запад, и опасения доктора мало-помалу рассеивались. ещё 2 дня полёта с такой скоростью по тому же направлению и мы будем на реке сенегал объяснил он своим товарищам и в этой дружеской стране спросила охотник не совсем но видишь ли в крайнем случае если бы наша виктория вдруг сплоховала мы оттуда бы могли пешком дойти до французских владений но будем надеяться что она ещё продержится несколько сотен миль Это избавило бы нас от усталости, страхов, опасности, и мы спокойно бы добрались до западного побережья, и придёт наконец нашему путешествию. Воскликнул Джо. Но знаете, что я вам скажу? Если бы не желание рассказать людям обо всём, нами виданом, я предпочёл бы никогда не спускаться на землю. А как вы думаете, мистер Самуэль? Поверить ли нашим рассказам? Как знать, милый Джо. Во всяком случае, нельзя опровергнуть факты. Тысячи людей видели, как мы вылетали с одного побережья Африки, и тысячи увидят, как спускаемся на другом её побережье. Во всяком случае, трудно будет утверждать, что мы не перелетели через Африку, отозвался Кеннеди. Ах, мистер Симоэль, с тяжким вздохом проговорил Джо. Ни один раз я ещё пожалею о своих камнях из чистого золота. Вот что придало бы вес и правдоподобность нашим рассказам. Только начни я раздавать по грамму золота на слушателе, воображаю, какая толпа собралась бы послушать меня и, пожалуй, восхищаться мной. Глава 41. Приближение к реке Сенегал. Виктория продолжает уменьшаться в объёме, необходимость облегчить её Паскаль, Винсан Ламбер, соперник Магомета, труднопреодолимые горы, ружье Кеннеди, маневр Джо, стоянка над лесом. Итак, 27 мая к 9 часам утра вид местности изменился. На равнине появились холмы, указывающие на близость гор. Предстояло перелезть через горную цепь, отделяющую бассейн Нигера от бассейна реки Сенегал, и служащую водоразделом между реками, текущими с одной стороны к Гвинейскому заливу, а с другой стороны к Зелёному мысу. Вся эта часть Африки вплоть до Сенегала считалась очень опасной. Фергюсон знал, что из рассказов своих предшественников, здесь в стране негров они вынесли бесчисленные лишения. и подвергались бесчисленным опасностям. Большинство спутников погибли в этих местах из-за вредного климата. Поэтому Фергюсон твёрдо решил не спускаться в этом недосягаемом краю. Фергюсон не имел теперь ни минуты покоя. Виктория заметно съёжилась, и приходилось время от времени, особенно когда требовалось преодолевать какую-нибудь вершину, выбрасывать наименее нужные вещи. И на этом протяжении перелёта в 120 миль. Всё эти пустяки и подъёмы были очень утомительны. Виктория, как Сизиф, камень падала, как только её удавалось поднять. И вид её был далеко не прежний. От недостатка водорода Виктория вытянулась в длину. Ветер, горяя по её ослабевшей оболочке, оставлял в ней глубокие вмятины. При виде этого Канади решил спросить: Как ты думаешь, Сьюмоэл, нет ли трещины в оболочке Виктории? Трещины-то нет, отозвался доктор. Но под влиянием высокой температуры, вероятно, она размякла, и водород понемногу выходит из шары сквозь толсто. А как же добраться с этой утечкой? допрашивал Дик. Тут уж ничего не поделаешь, единственное, что остаётся это уменьшить наш груз. Будем выбрасывать всё, что можно. Что же ещё выбросить, проговорил охотник, оглядывая уже достаточно опустошённую корзину. Да хотя бы тент, ведь он весит не мало. Джо, поняв, что этот приказ относится к нему, скорабкался на металлический круг, к которому была прикреплена сетка шары. Ловко снял обе части тента и сбросил их вниз. Этим тентом можно одеть целое племя, заметил он. Ведь туземцам требуется не так уж много одежды. Виктория немного поднялась, но скоро снова стала снижаться. «Давайте спустимся», — сказал Кеннеди, — «и посмотрим, что можно сделать с оболочкой. Говорю же тебе, Дик, что починить ее невозможно. Как же быть? Пожертвовать всем, что не является абсолютно необходимым», — ответил доктор. «Я хочу во что бы то ни стало избежать стоянки на этой местности. Леса, над которыми мы прилетаем, далеко не безопасны». Кто же там возится, мистер Самуэль, львы и гиены, презрительно молвил Джо. Хуже этого, милый мой, люди и самые свирепые во всей Африке. А откуда ты, известно, поинтересовался Джо? Из рассказов путешественников. При полковнике Феде Бербе была предпринята развязка вглубь страны. И эта разведка сказала о том, что некоторые из посланных туда офицеров, например, Паскаль Винсан Ламбер, вернулись со своих экспедиций с ценными материалами. Они исследовали эту страну, находящуюся в Лучине Сенегала, там, где война и грабежи оставили лишь одни развалины. Что же там произошло? А вот что, в 1854 году некий Маработ из сенегальской Футы по имени Эль-Хаджи, стал выдавать себя за пророка, утверждая, что вдохновение свыше к нему пришло, как Магомед. Он призвал население к войне против неверных, то есть европейцев. Область между рекой Сенегал и его притоком подверглась опустошению. Три орды фанатиков под предпроводительством Эль-Хаджи прошли по ней, не пощадив ни одного населения, ни одной хижине, грабя и убивая. Они вторгались даже в долину Нигеры и дошли до города Сигу, который долго находился под угрозой их набегов. В 1857 году Эль-Хаджи подался на север и обложил форт Медину, построенный французскими на берегах этой реки. Под командованием поля Гола, Форд оказал ему героическое сопротивление и продержался несколько месяцев без продовольствия, без снаряжения, пока на выручку не подошел полковник Фидепр. Тогда Эль-Хаджи переправился со своими ордами на другой берег Сенегалы и вернулся в страну Ко-Арт, по-прежнему предаваясь убийствам и грабежам. А теперь мы летим над тем краем, где он нашел убежище со своими людьми. И уж поверьте, что попасть к ним в руки было бы не сладко. — Так мы и не попадем к ним в руки. Хотя бы для поднятия нашей Виктории пришлось бы пожертвовать даже обою, — сказал Джон. — Мы уже далеко от Сенегала, — объявил доктор. — Но я по-прежнему уверен, что на другой берег нам уже не перелететь. — Давайте хоть доберемся до Сенегалы, и то будет хорошо, — заметил охотник. — Попробуем, — отозвался доктор. Но знаете, меня беспокоит одно обстоятельство. Какое? Нам ведь предстоит перелететь через горную цепь, а сделать это будет очень трудно. Как бы я ни накаливал горелки, увеличить подъёмную силу нашей Виктории уже не смогу. Подождём промовы Кеннеди, а там будет видно. Бедная Виктория воскликнул Джо. Я привязался к ней, как моряк привязывается к своему кораблю. Признаться, мне нелегко будет с ней расстаться. Конечно, она уж не та, что была, когда мы вылетели из Занзибара. Но и хулить её всё-таки не следует, ведь она оказывала нам немалую услуги, и бросить её будет очень жалко. "Успокойся, Джо", сказал доктор. "Мы покинем нашу Викторию только в крайнем случае. Если уж ничего не будет нельзя сделать, она нам послужит плоть до своего конца". Хорошо, если этот конец наступит не раньше, чем через, через сутки. Да. И силы её истощают, сказал Джо. Она худеет и, можно сказать, испускает дух. Бедная Виктория. Если я не ошибаюсь, нам на горизонте виднеется горный хребет, о котором ты говорил, Самуэль, за Вил Кеннеди. Да, это те самые горы, отозвался доктор. Какими одно они кажутся высокими. Трудно нам будет перебраться через них. А нельзя ли избежать их? Вряд ли дик. Посмотрим, они занимают чуть не полгоризонта. Нет, перелёт через них неизбежен. Они словно обступают нас со всех сторон, грозят нам и справа, и слева. Нет, нам их не миновать. Между тем эта грозная преграда, казалось, приближалась с удивительной быстротой, или точнее, сильнейший ветер мчал Викторию прямо на её остроконечные вершины. Чтобы не налететь на них, надо было во что бы ты ни стала подняться. Вылить воду из ящика, оставить то, что нужно на один день, приказал Фергусон. "Есть", отозвался Джо. "Ну как, поднимаемся?" спросил Кеннеди. "Немного поднялись, на каких-нибудь 50 футов", ответил доктор, не спуская глаз с барометра. "Но этого недостаточно. В самом деле, с калистой вершины неслись навстречу воздухоплавателям и всё ещё возвышались над ними более чем на 500 футов. Воду для горелки тоже вылили за борт, оставив всего несколько пинт. Но и этого было недостаточно. Надо же однако подняться, проговорил доктор. Давайте сбросим ящики. Раз уж мы вылили из них воду, предложил Кеннеди. Бросайте, есть ответил Джо. Но всё-таки скажу вам не весело выбрасывать всё одно за другим, прибавил он. Слушай, Джо, обратился к нему Фергюсон. Смотри, не вздумай снова принести себя в жертву. «Сейчас же поклянись мне, что ни в каком случае не покинешь нас. Будьте спокоен, мистер Самуэль, мы с вами не расстанемся». Виктория поднялась еще таузов на двадцать, но остро конечная вершина, венчавшая отвесную, как стена гору, все еще возвышалась над ней более чем на двести футов. «Если только нам не удастся подняться над этими скалами, то через десять минут наша корзина разобьется в дребезги». пронеслось в голове Фергюсона. А дальше что мистер Самуэль спросил Дж, словно прочитав его мысли. Оставь только запас пемекана, а всё остальное мясо за борт. Особожившись ещё футов от 50, Виктория поднялась на порядочную высоту, но это не помогло, ибо она всё-таки была ниже вершины. Положение было трагическим. Виктория быстро приближалась к скалам. Казалось, она вот-вот ударится, а о них разобьется в дребезги. Доктор обвел глазами корзину. Она была почти пуста. «Дик, будь готов пожертвовать своими ружьями», — проговорил Фергюсон. «Как? Пожертвовать моими ружьями?» — воскликнул охотник. «Друг мой, если я потребую этого, значит, и нового выхода нет. Самуэль, Самуэль, помни, твои ружья, запас пуль и пороха могут нам стоить жизни». Приближаемся, приближаемся к Кнуджо. А вершина горы всё ещё была выше Виктории, Таузов на 10. Джос хватил одеяло и вышвырнул их. Не говоря ни слова Кеннеди выбросил также несколько мешочков с пулями и дробью. На этот раз шар поднялся выше опасной вершины. Вверх его озарил солнцу. Но корзина всё же была ниже скал и неминуемо должна была разбиться. — Кеннеди! — Кеннеди! — закричал доктор. — Бросай свои ружья, или мы погибнем. — Погодите, мистер Дик, погодите! — остановил его Джон. И Кеннеди, обернувшись, увидел, что он скрылся за бортом корзины. — Джо! Джо! — в отчаянии закричал он. Несчастный вырвался у доктора. Площадка на вершине горы была шириной футов двадцать, а противоположный склон был более... отлогим. Корзина как раз опустилась на эту довольно ровную площадку и царапая по острым камням, волочилась по ней. Проходим, проходим, прошли, раздался голос. Отважный Джо, держась руками за нижний край корзины, бежал по площадке, освободив таким образом Викторию от веса своего тела. Ему даже не пришлось удерживать шар, рвавшийся ввысь. Когда Джо очутился у противоположного склона и перед ним развелась пропасть, он подскочил и с силой ухватился за сетку шары. Мигом оказался под лю свой спутников. "Не так это уж было трудно", заявил он. "Славный мой Джо, друг мой", проговорил растроганный доктор. "Только не думайте, пожалуйста, мистер Смуэль, что это я сделал для вас". "Нет, нет, это для Крабина". «Ведь я был в долгу у мистера Дика со времени истории с арабом, но я люблю возвращать долги». «И вот теперь мы квиты», — добавил он, подавая охотнику его любимый карабин. «Мне было бы слишком тяжело, если бы вы лишились всего», — добавил он. Кеннеди крепко пожал ему руку, но сказать что-либо был не в силах. «Теперь Виктория оставалась только спуститься». Это уже было делом не трудным. Скорее она оказалась в 2 футах от земли и на этой высоте пришла в полный равновесие. Но тут местность оказалась неровной. На ней было много возвышенностей, избежать которые было нелегко в ночное время. Да ещё в воздушном шару плохо подающимся управлением. Вечер быстро надвигался, и доктор воле неволе вынужден был сделать привал до утра. Нам надо поискать подобные местечка для спуска, сказал он. Значит, Самуэль всё-таки решил спуститься, отозвался Кеннеди. Да, я долго обдумывал план, который нам предстоит привести в исполнение. Сейчас всего 6 часов, и у нас на это хватит времени. Джо, сбрось ко якорь. Джонни медленно выполнил приказ. Мы пролетим над самыми вершинами вон того огромного леса и зацепимся за одно из деревьев, сказал доктор. Ни за что на свете я не соглашусь провести ночь на земле в этих местах. А празмиться можно будет, Сьюмуэль, спросил Кеннеди. Зачем? Повторяю, здесь нам нельзя разлучаться. К тому же, я попрошу вас обоих помочь мне в одной трудной работе. Виктория, летевшая над густым лесом, едва не касаясь верхушек деревьев, вдруг остановилась. Её якорь наконец зацепился. К ночи ветер совсем спал, и Виктория почти неподвижно повисла над зелёным морем сикоморов. Глава 42. Борьба левикодушия, последняя жертва, прибор для расширения глаза, ловкость Джо, полночь, вахта доктора, вахта Кеннеди, его сон, пожар, крики и выстрелы вне опасности. Фергюсон начал с того, что по звездам определил местонахождение шара. Оказалось, что аэронавты были на расстоянии миль 25 от реки Сенегал. Отметив на карте... Это место, доктор сказал. Всё, что мы можем сделать, друзья мои, это переправиться через Сенегал. Но так как в нашем распоряжении не будет ни моста, ни лодки, нам надо, во что бы то ни стало, перелететь через реку на нашей Виктории, поэтому необходимо ещё облегчить её. Но я не вижу, каким образом, сказал Кеннеди, опершись за своё ружьё, если только кто-нибудь из нас не пожертвует собой. оставшись позади. И на этот раз я очень прошу эту честь оказать мне. Ну вот еще, — воскликнул Джо, — как будто я не привык. Тут друг мой перебил его Кеннеди. Речь идет вовсе не о том, чтобы выбросить из Виктории, а о том, чтобы пешком добраться до побережья океана. — Я же хороший ходок, хороший стрелок. — Ни за что не соглашусь на это, — вскричал Джо. — Ваш спор к не месту. Друзья мои, вмешался Фергисон. Думается мне, мы не дойдём до такой крайности. Во всяком случае, мы не расстанемся, а втроём попытаемся пройти пешком оставшееся расстояние. Хорошо, сказано воскликнул Джо. Маленькая прогулка, понятно, не повредит нам. Но раньше, продолжал доктор, мы прибегнем к последнему способу, чтобы облегчить нашу Викторию. Какому, спросил Кеннеди. Нужно избавиться от ящиков, в которых помещены горелка, батарея Бундзена и змеевик. Ведь во всём этом около 900 футов. Но Сьюмуэль, как же тогда расширять газ? Да я не буду его расширять, а пойдёмте без этого. А всё-таки, послушайте, друзья мои, сказал доктор. Я тончайшим образом вычислил величину подъёмной силы. оставшиеся в нашем распоряжении. Её хватит, чтобы поднять на стройих с тем немногим, что имеется в нашей корзине. Всё это считая также два якоря, которые я хотел бы сохранить. Не составит и 500 футов. Дорогой Самуэль, ты лучше нас разбираешься в таких вопросах, сказал охотник. Один, ты можешь верно оценить наше положение. Говори нам, что делать нам, и мы всё исполним. К вашим услугам мистер Самуэль присоединился к Кеннеди Джо. Повторяю, друзья мои, как несерьезен этот шаг, но нам надо пожертвовать всеми нашими приборами. Ну, и пожертвуем ими, поддержал его Кеннеди. Тогда за работу, воскликнул Джо. А работа была из нелегких. Надо было разобрать всю аппаратуру. Сначала снять сместительную камеру. потом камеру нагрева с горелкой и наконец ящик, где происходило разложение воды. Трём аиронавтом едва удалось совместными усилиями отодрать все металлические ящики от дна корзины, к которому они были крепко приделаны. Но Кеннеди обладал огромной силой, Джо ловкостью, а Самуэль изобретательностью, и в конце концов они добились своего. Все приборы были выброшены за борт и исчезли из глаз. нанеся немалый урон листве сикоморов. Воображаю, как будут удивлены негры, найдя в своём лесу подобные вещицы, заметил Джо. Пожалуй, они способны сделать из них идолов. Затем надо было заняться трубками, идущими в болочку Шары. Джо тотчас же перерезал каучуковые соединения в нескольких футах над корзиной. Но с самими трубками дело было по труднее, так как верхние Их концы были прикреплены с помощью латунных проволок к обводу клапана. Тут же проявил удивительную ловкость. Босой, чтобы не повредить оболочки, он, несмотря на покачивание шары, вскарабкался по его сетке до верхушки Виктории и там, держась одной рукой, умудрился отвинтить наружные гайки, закреплявшие трубки. Трубки эти с лёгкостью отделились и были удалены через нижнюю часть шара. Отверстие, в котором Джос Ноу герметически заделал, Виктория освободилась от значительного груза, распрямилась и сильно вытянула верёвку якоря. Двенадцатым часам ночи почти эта работа была закончена. Путешественники наскоро поужинали холодным гроком, мясом и увом. Горелки в распоряжении Джо уже не было. Джо и Кеннеди просто падали от усталости, заметив, что Фергюсон сказал: «Теперь, друзья мои, укладывайтесь и спите. Я буду нести первую вахту. В два часа я разбужу Кеннеди, а потом в четыре джом. В шесть часов утра мы должны вылететь, и да поможет нам небо в этот последний день». Не заставив себя просить, оба спутника доктора легли в одной корзинке и мгновенно заснули крепчайшим сном. Вокруг все было спокойно. По временам тучи набегали на луну, которая находилась в своей последней черте, тускло светило. Фергюсон, оперевшись на борт корзины, оглядывал окрестности. Он внимательно наблюдал за темной листвой, расстилавшейся под его ногами и скрывавшей от него землю. Малейший шум казался ему подозрительным. Он искал объяснение даже легкому трепету листвы. Фергюсон был в том настроении, когда на ум приходят тревожные мысли. Одиночество еще осознало, обостряло эти смущения. Преодолев столько препятствий и приближаясь к цели, он был взволнован, страхи его усиливались, и ему казалось, что конец пути словно отдаляется от него. К тому же положение путешественников было не из приятных. Находились они среди свирепых дикарей и располагали далеко ненадежным способом передвижения. Прошло время, когда доктор мол полагаться на свою Викторию и преодолевать на ней трудно. смелые манёвры. Фергюсону в его тревожном состоянии духа порой казалось, что до него доносится из леса какой-то шум, а однажды между деревьями даже как кто-то проблискнул огонёк. Вооружившись подзорной трубой, он ещё внимательнее стал всматриваться в темноту, но решительно ничего не увидел и не услышал. Очевидно, у него была галлюцинация. Он снова стал прислушиваться, но не уловил ни малейшего шума. В это время как раз заканчивалась его вахта. Он разбудил Кеннеди и, наказав ему быть особенно бдительным, улёгся подле Джо, спавшему мёртвым сном. А Кеннеди, протирая слипшиеся глаза, спокойно зажёг свою трубу и, присмастившись в углу корзины, стал курить, чтобы разогнать сон. Кругом царила мёртвая тишина. Лёгкий ветерок слегка шевелил верхушки деревьев и покачивал Викторию, как был баюкавал сонного охотника. Тот изо всех сил старался стряхнуть с себя дремоту. Поднимал о тяжелевшие веки, таращился в темноте и всё-таки заснул. Сколько времени проспал Дик, он и сам не мог сказать. Вдруг он был разбужен неожиданным светом. И потряскиванием он открыл глаза и вскочил. Ему в лицо пахло жаром. Лес внизу плал. "Горим, пожар, горим", закричал он. Оба товарища вскочили на ноги. "Что такое?" спросил Симоэль. "Пожар", отозвался Джо. "Но кто мог в этот миг, подзалитый огнём листвой, раздались громкие крики. "А, дикари", закричал Джо. "Это они подожгли лес, чтобы наверняка нас и сжарить. Это племя талибов". «Головорезы!» — «Ильхаджи!» — сказал доктор. Кругом в Виктории свирепствовал огонь. Треск сухих ветвей смешивался с шипением зеленых листьев. Лианы, листья, ветки, словом, вся растительность извивалась под действием разрушительной стихии. Всюду башивал океан пламени. На фоне его вырисовывались черные стволы огромных деревьев с обугливавшимися внизу ветками. Этот океан отражался в тучах. Самый воздух, казалось, был объят пламенем. Скорее на землю крикнул Кеннеди: "В этом наше спасение!" Но Фергисон, крепко схватив своего друга за руку, удержал его, а затем бросил к якорному канату и одним взмахом топора перерубил его. Огонь со всех сторон подбирался к Виктории и уже лезал его освещённую снизу поверхность, но она, освободившись от своих уз, поднялась на 1000 футов ввысь. По лесу понесли дикие вопли, раздались оглушительные оружейные выстрелы, а Виктория подчинялась утренним ветрам. Уже неслась к западу было 4 часа утра.